Разозлила старуха зима, Задумала всякое дыхание со света жить. Прежде всего она стала до птиц добираться. Надоели они ей своим криком и писком. Подула зима холодом, Посорвала листья с лесов и дубрав И разметала их по дорогам. Некуда птицам деваться. Стали они стайками собираться, Думушку думать. Собрались, покричали И полетели за высокие горы, За синие моря, в теплые страны. Остался воробей, и тот под стреху забился. Видит зима, что птиц ей не догнать, Накинулась на зверей. Запорошила снегом поля, Завалила сугробами леса, Одела деревья ледяной корой И посылает мороз за морозом. Идут морозы один другого злее, С ёлки на ёлку перепрыгивают, Потрескивают да пощёлкивают, Зверей пугают. Не испугались звери, у одних Шубы теплые, другие в глубокие норы запрятались. Белка в дупле орешки грызет, Медведь в берлоге лапу сосет, Зайка прыгаючи греется. А лошадки, коровки, овечки Давным-давно в теплых левах Готовое сено жуют, теплое пойло пьют. Пуще злится зима, Да рыб она добирается, Посылает мороз за морозом Один другого лютея. Морозы бойко бегут, Молоточками громко постукивают, Без клиньев, без подклинков, По озерам, по рекам Мосты строят. Замерзли реки и озера, Да только сверху. А рыба вся вглубь ушла, Под ледяной кровлей Ей еще теплее. Ну, постой же, думает зима, Да ему я людей. Шлет мороз за морозом, один другого злее. Заволокли морозы узорами оконницы в окнах, стучат в стены и в двери так, что бревна лопаются. А люди затопили печки, пекут себе блины горячие, да над зимой посмеиваются. Случится, кому за дровами в лес ехать, Наденет он тулуп, валенки, рукавицы теплые, Да как примется топором махать, даже пот прошибет. По дорогам, будто зиме смех обозы потянулись, От лошадей пар валит, извозчики ногами подтопывают, Рукавицами похлопывают, плечами передергивают, Морозцы похваливают. Обиднее всего показалось зиме, что даже малые ребятишки и те ее не боятся. Катаются себе на коньках да на салазках, в снежки играют, баб лепят, горы строят, водой поливают, да еще мороз кличут, приди-ка подсобить. Щипнет зима со злости одного мальчугана за ухо, другого за нос, даже щеки побелеют. А мальчик схватит снегу, давай тереть, И разгорится у него лицо, как огонь. Видит зима, что ничем ей не взять, Заплакала со злость. Сострех зимние слезы закапали. Видно, весна недалеко.